Великий Круговой Путь. Штат Небраска имеет долгую и интересную историю наблюдений НЛО. Во время крупного, но мало отраженного в печати фляпа в июле-августе 1966 года произошли весьма интересные вещи. Во вторник, 5 июля 1966 года, около 10 часов вечера, Группа из четырех свидетелей наблюдала большой восьмиугольный объект, покрытый разноцветными огнями. Огни то тускнели, то ярко вспыхивали. Объект, казалось, сделал две попытки сесть на поле, но затем набрал высоту и удалился. Происшествие имело место в трех милях северо-западнее Норфолка штат Небраска. 9 и 10 июля были зафиксированы наблюдения НЛО в северной и южной Дакоте, штатах, находящихся севернее Небраске, А 11 июля несколько наблюдений в Айове, в восточном соседе Небраски. Наблюдения в южной Дакоте произошли в юго-западном районе штата, граничащем с северо-западной части Небраски. Если бы мы смогли достаточно быстро собрать все эти сведения, то сумели бы с успехом предсказать фляп, разворачивающийся над Небраской, с долей известного риска, утверждая, что он начнется в ближайшую среду около десяти часов вечера. Мы бы не ошиблись, так как вскоре после десяти часов вечера в среду 13 июля 1966 года пылающий объект пронесся в небе штата с северо-запада на юг. Около двадцати двух десяти толпа народа в Манепек, штат Небраска, видела очень яркий объект с многоцветными маленькими звездочками, летящими следом за ним. Если бы объект оставался на том же курсе, то он должен был пройти прямо через Канзас. А все последующие рапорты из Канзаса засвидетельствовали бы его юго-восточный курс с северо-западного направления. Однако поток сообщений из Канзаса, среди которых были показания полицейских и работников прокуратуры, указывает на то, что метеорит шел с северо-запада на северо-восток. А это означает, что объект пошел вдоль границы Небраски и Канзаса. Особенно много сообщений пришло из центральной Небраски. Большинство из маленьких поселков, таких как Скотя, Од, Вауэл, Комсток, Аркадия и Нот-Лау. Все эти сообщения последовательны в описании объекта, идущего с юго запада на юго-восток. Другой поток сообщений пришел из района Амаха, восточной оконечности штата. Это также подтверждает, что объект шел с юго запада на юго-восток. По этим отдельным эскизам можно нарисовать большую картину. Метеорит пришел с северо запада возможно, из Вайоминга или Южной Дакоты. Затем он повернул где-то южнее козада прошел над кени штат Небраска, и далее вдоль границы Канзас-Небраска, направляясь к стыку между Миссури и Айовой. Затем он снова повернул в направлении Иллинойса. Шериф округа Орн штат Иллинойс, находясь у здания полицейского управления в Мон-Матем в ту же ночь 13 июля, заметил ярко сверкающий оранжевый шар, несущийся в небе в северном направлении. Через несколько минут шерифу позвонили из Галсбурга, и взволнованный женский голос сообщил, что во время поездки по федеральному объездному 34-му шоссе, она и трое ее детей увидели зеленый огонь, летящий прямо над верхушками деревьев. Затем, по словам звонившей женщины, из зеленого огня вырвался белый огненный шар, который резко пошел к земле, придерживаясь северо-западного направления. Думая, что какой-то небольшой самолет потерпел аварию, Она остановила машину у ближайшего фермерского дома и позвонила шерифу. Шериф сразу же обследовал указанный район, но не обнаружил ничего. Восемь других лиц в этом районе звонили на радиостанции и в редакции газет, сообщив о похожих наблюдениях. Все сходились на том, что объект был зеленым, опоясанным красным кругом, и имел короткий красный хвост. Однако шериф и еще один наблюдатель говорили об оранжевом объекте, но во всех сообщениях указывалось, что метеорит, появившись с юго запада шел на северо-восток. А что находится на северо-востоке от Иллинойса? Ну, конечно, Мичиган. Через несколько минут после того, как часы пробили 23:00 по мичиганскому времени, 22:00 по времени штата Небраска, Чарльз Фрай из Уиллиса, штат Мичиган, который шел вместе с Джеком Остбруком по дороге Аврозон-Вилл, внезапно воскликнул: "Гляди, что это?" Оба увидели серебряный диск, несущий зеленый и белый огни, который летел, по их оценке, на высоте не более тысячи футов. Объект летел медленно, останавливаясь, крутясь вокруг своей оси, поднимаясь и опускаясь, но в итоге набрал скорость и исчез. По словам Уэдсбрука и Фраер, Они наблюдали объект около семи минут, но не слышали никакого шума, говорящего о работе двигателя. «Район болотистый», — писала газета «Пресс» города Юпсиланти, штат Мичиган, в своем номере от 15 июля. «И единственная возможность отражения — это от трех красных огней...» ретрансляционной башни, но объект прошел как раз над ней. Наблюдали ли в Небраске, Иллинойсе и Мичигане разные объекты, не имеющие никакой связи друг с другом? Конечно, такая возможность существует, но вновь мы сталкиваемся с удивительными совпадениями по времени и маршруту движения. Из этих совпадений вытекает высокая вероятность того, что один НЛО, или группа объектов, появившись в направлении из Вайоминга, пересекли Небраску, а затем повернули на север в направлении Иллинойса и Мичигана. Чарльз Таугас, работающий в бюро слежения за метеоритами, в городе Линкольне, штат Небраска, оказался тем человеком, которого пресса попросила дать ответ на все происшедшие события. Он сказал, что специальная аппаратура следила за полетом метеорита, и, по его мнению, этот метеорит появился откуда-то из района Маккука, штат Небраска, и врезался в землю, В окрестностях Филипсбурга, штат Канзас, в нескольких милях к юго-востоку были организованы поиски его останков в районе Филипсбурга. Однако ничего обнаружить не удалось. Если бы метеорит имел такую короткую жизнь, пройдя столь незначительный путь в западной части штата, то очень непохоже чтобы его могли видеть в районе Амахи, в сотнях миль восточнее, где все свидетели утверждали, что объект шел в юго-восточном направлении. И, конечно, он не мог бы повернуть на Иллинойс, то есть еще дальше, на северо-восток. Объяснение этого случая появлением метеорита просто не нуждается в комментариях. Слишком много всяких «если» и неестественных совпадений. А тем не менее, все описания были очень похожи. Корреспондент из Бристера, штат Небраска, писал, что объект был размером с баскетбольный мяч, передняя часть которого, будучи белой, меняла цвет то на голубой, то на зеленый объект имел длинный хвост юный свидетель на ранчо недалеко от вскоре сказал что объект был круглым похожим на баскетбольный мяч с опоясывающей его лентой ярких оранжевых огней по его словам объект прошел в южном направлении и был виден около полминуты свидетели из Йорка штат Небраска утверждают, что он был зелёным, в то время как в сообщении, пришедшем из Плиз-Антона, штат Небраска, говорится об объекте как о ярком бело-жёлтом огне. Яркие белые огни фигурируют в сообщениях, пришедших из значительно удалённых друг от друга районов. Но общее мнение сходится на том, что объект был зелёным, или зелёно-голубым, опоясанным красной лентой. Наблюдатели в Канзасе считают объект зелёным. Только две группы свидетелей сообщили о том, что слышали какой-то шум, сопровождающий полёт объекта. Оба эти рапорта пришли из центра Небраски. Люди, проезжавшие недалеко от Аркадии, утверждали, что они видели сверкающий красный свет и слышали, по крайней мере, два взрыва. Джордж Бремер из Од сообщил то же самое. Свидетели 1913 года, наблюдавшие караван метеоритов, все в один голос утверждали, что слышали грохочущий звук во время их полета. А это подтверждает низкую высоту полета объектов, шедших в атмосфере, преодолевая сопротивление воздуха. За неделю до фляпа над Небраской зеленый объект с длинным белым хвостом появился над Маскгоном, штат Мичиган, и, пройдя параллельно земле с востока на запад, был замечен полицейскими офицерами и другими надежными свидетелями. Это произошло в среду, 6 июля 1966 года, около 23 часов. В понедельник 11 июля в 10 часов вечера круглый голубой объект наблюдался над озером Эри, жителями города Эстабала, штат Огайо. Объект прошел в сторону Мичигана. Некоторые заметили, что он, казалось, имел длинный хвост. Один свидетель описал объект как шар, ярко-голубого цвета, окаемленный золотой лентой. По его словам, объект появился с востока. Если мы начертим на карте Соединенных Штатов большой круг, проходящий через Небраску, район Монмут-Галсбург, штаты Иллинойс и Мичиган, то убедимся, что другая часть этого неправильного круга проходит через северо-восточный район Вайоминга. Достаточно быстрого взгляда на наши данные, чтобы удостовериться, что именно в этом районе Вайоминга Произошел фляп НЛО за несколько дней до появления метеорита над Небраской. Были сообщения об увеличившейся активности НЛО и дальше к северо-западу в районе национального парка Гласье в Монтане. Штат Монтана, особенно район водопадов, за последние 20 лет был местом многочисленных наблюдений НЛО. Яркие, быстро движущиеся огни появлялись над парком Гласье каждую ночь в одно и то же время в направлении с северо запада на юго-восток. Этот курс должен был привести их в район фляпа штата Вайоминг. А если нашу кривую замкнуть, то огни из Монтаны попадут в Небраску, в район Маккук-Козет. Итак, мы нанесли на карту все известные нам курсы метеоритов. И становится ясно, что наш метеорит из Небраски был просто частью большого фляпа, охватившего несколько штатов. Все точки наблюдений составляют на карте почти замкнутую кривую, скорее даже почти правильный круг. Он включает северо-запад Монтаны, охватывает петлей центральные штаты, поднимается на север через Иллинойс и Мичиган, затем идет назад в Антарио, Канада, захватывая своей периферийной частью Огайо, Пенсильванию и западную оконечность штата Нью-Йорк. Если же мы продолжим этот круг в Канаду, то он охватит лесные малонаселенные районы Северной, Манитобы и саско Обе эти провинции стали ареной крупных фляпов 1967-68 годов. Тысячи наблюдений имели место по указанному маршруту Великого Кругового Пути. И... Сопоставление вновь поступающих данных создает впечатление, что феномен систематически передвигается по одному и тому же маршруту. И мы не особенно удивились, когда получили из Канады сообщение, подтверждающее наши выкладки. Например, в среду 7 августа 1966 года Гарольд Ховери Бизнесмен из Ханны, провинция Британская Колумбия, проезжая поздно ночью западнее селение Ревилсток, увидел внезапно появившийся круглый объект в 60 футах от своего автомобиля. Объект качался из стороны в сторону, подобно маятнику, и представлял собой один большой источник света со светло-голубым оттенком. Не было слышно никакого шума и с автомобилем Ховери ничего не произошло. Объект парил, раскачиваясь несколько минут, а затем улетел в южном направлении. А южнее Ревелстока как раз и находится Национальный парк Гласье, штата Монтана.